дурной энергией, то и дело взрывающейся новыми формами, да ужаса щедрой на обличие. Одна перспектива сменяет другую. То, что мы видим, это не то, что он есть, думал Катер. Это лишь одно представление о нем, лишь один способ его бытия. Даже там, на самом краю как у топических земель,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 Проход в другую часть континента. А знаешь, как долго это пытались сделать до них? Найти проход. Через дымный камень, горы, болота, холмы. Так что не надо ничего менять. Другого пути может не быть. Несколько миль были уже пройдены, когда Иуда исчез в арьергарде поезда и вернулся измученный.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 по которым пролегал путь, выслеживая малейшее движение в какого-топической зоне. Он запоминал каждую мелочь, надеясь понять аномалию. Это был один способ существовать внутри пятна. Но Катер предпочитал другой. Просто жить в надежде, что все это скоро закончится. Вместе с командами собирателей Катер ходил на поиски сеснова, угля, торфа,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 сказал Шух. Прижавшись друг к другу, чтобы спастись от жестокого холода камней, двое переделанных попросили Катара и его товарищей рассказать о Нью-Кробюзоне. кробизоне Рут Гуттер. — Умер? — Туда ему и дорога. Этот ублюдок мерствовал с незапамятных времен. — А кто теперь вместо него? — Стэмфулькер? — Боги, смилуйтесь над нами.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 Когда их атаковали те, от кого они защищались, мужчины и женщины внезапно поднимались над людьми и плевали в них огнем. Это и были рукохваты войны, завладевшие телами осужденных. Катер говорил допоздна. Он очень боялся превратиться в мутанта. Что если поток и тут до нас доберется, то и дело повторял он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 который пришел за катором и чуял его сквозь вощеную ткань. В вихре обрывков явился хищник человек-личинка, корамид, хома рапторогометриадае, пяденица, Червек. Катер застыл столбом. Тварь плотоядно скалилась на него и быстро продвигалась вперед, изгибаясь, и выпрямляясь. Катер плохо улавливал ее движение. Существо выглядело как человеческий торс, который вырастал, казалось, прямо из земли и был выше катера. Он заканчивался головой по размеру вдвое больше человеческой. Тощие костлявые руки волочились по земле, пальцы сжимались и разжимались, хватая воздух.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 Они были окружены тварями. На площадке в горах, у края каньона, склон которого покрывали мелкие сыпучие камни, делавшие спуск невозможным, катер прижался спиной к скале и стрелял. Кто-то кричал, Иуда бормотал что-то себе под нос. Крайний червик защелкал клыкастой пастью.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 Иуда вышел вперед. Его лицо искажала почти священная ярость. Он коснулся земли, исключенные пальцы свела судорога. Секунду ничего не происходило, а потом червяки закувыркались на вздымающейся земле, которая начала принимать форму гигантского человека, под воздействием магии, вмешавшейся в жизнь камней и скал. Вдруг...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 Он ударил червяка в человеческий живот, а Элси завизжала. Помрой был очень силен. Мощь первого удара была такова, что червяк на миг остановился, а Помрой, потеряв клинок, отступил и прикрыл собой Иуду, который съежился и посмотрел вверх как раз тогда, когда червяк схватил помроя. Гигантской ладонью... Тварь закрыла лицо человека и потащила его за голову с бессознательной жестокостью младенца. Катер услышал, как затрещала шея помроя, как снова завопила Элси. Червик молотил мертвым телом из стороны в сторону, Иуда снова согнулся, вызывая из земли Голема. На этот раз тот вышел полностью.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 Он увидел двух червеков, которые спускались по почти отвесному склону. На каменистом дне лежали тела двоих упавших и окровавленная груда земли, оставшаяся от голема. Катер подошел к Помрою и стиснул мертвого друга в объятиях. Потом обнял Элси, которая завыла и запричитала у него на груди. Иуду как обухом по голове ударили. Катор схватил его свободной рукой и притянул к себе. Так они и стояли все вместе. Элси плакала, трое мужчин держали тело помроя, и Катор чувствовал, как оно холодеет. — Что случилось? — зашептал он в ухо Иуде. — Что произошло? — Ты... С тобой все в порядке? Ты споткнулся, и пом